Некоторое время Борг простоял в дверном проеме, всматриваясь в темноту комнаты. Затем сделал два осторожных шага и оказался внутри комнаты. Я напрягся и замер. Я слышал, как он подошел к окну. Следующим движением он, естественно, заглянет за дверь, тогда весь вопрос будет в том, кто выстрелит первым. Я не собирался дожидаться этого момента. Здесь преимущество было явно на его стороне. Я освободился от руки Лидии и выскользнул из-за двери. Борг открыл окно и, высунувшись, смотрел наружу. Душа у меня давно уже ушла в пятки, но я заставил себя броситься на него. Он как раз поворачивался. Ухватившись за ствол пистолета, я изо всех сил ударил его рукояткой по голове. Борг был в неустойчивом положении и, ошарашенный, потерял равновесие. Но все же он сумел увернуться, так что основная сила моего удара прошла с мимо цели. Пистолетная рукоятка ободрала ему щеку и лишь слегка оглушила его. Собственно, его пистолет выпал, когда он кинулся ко мне. Его здоровые лапы инстинктивно сомкнулись на моих запястьях. У меня было полное ощущение, будто я попал в объятие медведя. Я попытался отшвырнуть его, но с таким же успехом можно было бы оттолкнуть от себя Empire State Building. Он был на полфута короче меня и использовал это преимущество, боднув меня под челюсть макушкой твердой, как бетонный столб. Этот толчок создал иллюзию удара кувалдой. Я почувствовал, что у меня подгибаются колени. Он опять попробовал этот финт, но на этот раз я успел убрать челюсть. Я зацепил его ботинком сзади, за ногу и рванулся вперед. Он потерял равновесие, и мы шмякнулись об пол с треском, от которого на нас едва не свалилась крыша. Мне повезло оказаться сверху. От толчка пистолет вылетел у меня из руки и пропал в темноте. Падение ослабило его захват. Я уже почти вскарабкался на ноги, когда из темноты вылетел кулак и попал мне в плечо. Он лупил силой профессионала. От этого удара я свалился. Урча от предвкушаемого удовольствия, он надвинулся на меня. Изогнувшись, я уперся ногой в его необхватную грудь, схватил его за руку и дернул. Он пролетел надо мной, как мешок с углем, и врезался в стену. Я вскочил, схватил стул, и пока он был на четвереньках, обрушил ему на голову. Он несколько заскучал, но снова приподнялся и поймал меня под коленки, прежде чем я успел повторить свою попытку. Я едва не испустил дух от удара спиной, оп-пол, и к тому времени, когда я очухался, он уже был сверху. Я сунул ему в физиономию растопыленную пятерню и немного его отстранил, но в ответ получил рубящий удар сбоку в шею от которого почувствовал себя неважно. И все же я отпихнул его, и когда он снова полез на меня, ударил его в грудь. Он свалился на спину, но, судя по всему, вся эта ерунда ему была нипочем. Он как раз поднимался на ноги, когда я рукой нащупал ножку прикроватного столика. Голова его вырисовывалась на фоне окна, представляя собой отличную цель. Я ударил его прямо по макушке с столиком, который разлетелся от удара, Он распластался и затих. Пыхтя, я склонился над ним и перевернул его на спину, чтобы убедиться, что он не прикидывается. Чувствуя себя так, словно по мне проехался бульдозер, я направился к Лидии, но не нашел ее. «Лидия!» — позвал я. Она не ответила. Я добрел до выключателя и зажег свет. В комнате ее не было. Когда, продолжая звать ее, я вбежал в коридор, то услышал приближающийся звук сирены полицейской машины. Я распахнул дверь домика и выскочил на веранду. Издалека сквозь деревья светили фары подъезжающего автомобиля. Желтая вспышка пламени распорола темноту на противоположной стороне лужайки. Что-то просвистело у меня над ухом и расщепило доску двери. Тишину прорезал звук выстрела, я шмыгнул обратно в укрытие. Про второго-то бандита я и забыл. Он чуть меня не прихлопнул. Я пронесся по коридору в заднюю комнату за пистолетом. От вида пустой комнаты у меня по коже поползли мурашки. Борг слишком уж быстро очухался.